Глава 20 С этой самой минуты все внимание графа Николая Алексеевича Веслоцкого стало сосредоточено на происходящем в парадной столовой московского особняка княгини Рогозиной. В центре этого внимания сначала оказался престарелый полицейский с грузной фигурой, короткими суетливыми движениями рук, жестикулирующий перед своими слушателями. Смоловой рассыпался в неловких извинениях, явно демонстрируя неумение общаться в высшем свете. Далее взгляд зеленых глаз скользнул по напряженным лицам присутствующих здесь родственников и друзей княгини Рогозиной, на несколько мгновений задерживаясь на каждом из них. Мозг Веслоцкого, наконец, заработал так, как обычно бывало, подмечая и алгоритмируя все мелочи и детали, вписывая их в сложившуюся картину. Бледность кожи Лизы Добронравовой, нервное покачивание ногой ее брата, непроницаемое спокойствие и в то же время внимательный цепкий взгляд господина Мелеха. Как я уже сказал ранее, третье убийство будет расследовано отдельно. И на сегодняшний день прекратим о нем разговоры. Илья Наумович картинно поднял вверх короткий палец и сделал паузу после чего, довольный, что возражений не последовало, продолжил. Тогда начнем по порядку. А именно, с убийства Анны Сергеевны Белецкой. В этот момент раздался приглушенный женский всхлип. То мадам Дабль прижала к рту платок и пыталась заглушить рыдание. После проведенной мной и моими подчиненными работы были выисканы неоспоримые улики а также найден единственный возможный мотив для этого убийства. Полковник вошел в раж и уже не останавливался. Итак, кто же мог поднять руку на хозяйку этого дома? Еще раз напомню, что убивали именно Анну Павловну. Кто и зачем это сделал? И я вам отвечу. Наш убийца находится сейчас здесь, в этой комнате и вы все хорошо ее знаете. — Это Варвара мелих Все взгляды метнулись к ошеломленной барышне. Варя сидела на диване рядом с отцом. После сказанного смоловым она не сразу поняла, что он имел в виду, но, увидев лица, обращенные к ней, увидев немой вопрос на них, Варя застыла. Тело ее вновь оказалось в каменных тисках, что давили со всех сторон, не позволяя сделать ни вдоха, ни выдоха. Бессилие охватило ее, и лишь едва слышный шепот слетел с губ. — Как я? Зачем? — Вы не отпираетесь, это просто замечательно, — зафыркал полковник. — А с мотивом тут проще простого. Вы сами рассказали, а затем свидетели подтвердили, что во время торжественного обеда в пятницу, когда Анна Сергеевна не изволила выйти к столу, вас назначили компаньонкой княгини. Уверен, что это вам очень польстило и вы воспользовавшись моментом близости к Анне павловне завели разговор о своем гипотетическом браке прошу всех обратить внимание и запомнить в этом деле все крутится вокруг этого союза вроде бы он дело решенное здесь с маловой кивнул фирсу львовичу но с другой стороны вроде бы и нет итак за столом госпожа мелих заводит разговор о браке и получает резкий ответ Анны Павловны о том, что та не рассчитывала на это. Варя внезапно обмякла и завалилась на плечо отца, закрыв пылающее лицо руками. «Ну вот, вы видите сами. Чем не жест признаний в преступлении?» Демонстративно выбросил руку в сторону барышни полицейский. «Мотив на лицо, и если ее обидчица Анна Павловна будет мертва, некому будет ставить запреты». Молодые выждут приличествующий трауру срок и обвенчаются. И тут мы подходим ко второму убийству. Илья Наумович немного потоптался на месте. На его лице одна гримаса сменилась другой, демонстрируя мыслительный процесс. Ах, вот еще о чем я забыл упомянуть. Ненадолго вернемся к первому преступлению. Орудие, умертвившее Белецкую, вязальная спица. Оно однозначно указывает на женщину. Полковник развел руками, показывая, что других вариантов быть не может. А непосредственно перед приемом, как мы выяснили в ходе следствия, Елизавета Антоновна потеряла свое вязание. И где же оно нашлось? В диванном зале, в котором в тот момент находились господин Мелех с дочерью и господин Добронравов. Ими вместо пяти положенных спиц было обнаружено только три. Это тоже подтверждено свидетельскими показаниями. Так вот, именно тогда, вероятно, еще не понимая зачем, Варвара Фирсовна и припрятала одну из спиц в складках своего платья. А позже, после упомянутого мной разговора с княгиней о невозможности желаемого ей брака с внуком Анны Павловны, Госпожа Мелих решилась на это ужасное преступление и привела его в исполнение. Итак, мотив и возможность — все налицо. Тишина в зале стояла гробовая. Даже француженка перестала всхлипывать и сидела, выпрямив спину на краешке кресла, неотрывно наблюдая за полицейским. — Теперь перейдем к смерти садовника, — уверенно гудел Смоловой. — Здесь орудие убийства — нож а значит, в этом случае убийцей был мужчина. И этот мужчина... Борис Антонович Добронравов. Со всех сторон послышались негодующие возгласы, самый громкий из которых принадлежал обвиняемому. «Прошу соблюдать тишину», — повысил голос Смоловой. «Все обвинения имеют под собой крепкий фундамент. Массу неоспоримых улик, собранных мной и моими подчиненными», «Уж не думаете ли вы, что представитель закона, коим в данный момент являюсь я, будет попусту разбрасываться подобными обвинениями, не имея доказательств? За мной стоит все полицейское управление Москвы, и пустословить мне невозможно». Столь резкое замечание Ильи Наумовича подействовало, и все смолкли. Но атмосфера изменилась. До этого обвиненной в убийстве была госпожа Мелех. Она, конечно, родственница, но такая дальняя. Теперь угроза нависла над одним из основных наследников Рогозиной. «Итак, я продолжу», — полковник сощурил и без того крошечные глазки. «Начнем с мотива. Он здесь на поверхности. Ни для кого не осталось секретом, что Варвара Фирсовна вдруг очень сильно стала интересоваться экзотическими растениями и цветами. Что-то со страшной силой тянуло ее оранжерею и днем, и ночью». Смоловой сделал многозначительную паузу. А раньше за ней такого не наблюдалось. И что же случилось? Зададимся вопросом. Ответ очевиден и банален. Все дело в садовнике. Мистере Лукасе Грине. Госпожа Мелих была в последние дни, так сказать, расположена к этому господину, что не укрылась от внимания господина Добронравова. И вот мы приходим к мотиву. Ревность сильная и необузданная, в результате которой он решается на убийство соперника. А возможность совершить злодейство здесь существовала. Ночью по дому можно совершенно легко передвигаться никем не замеченным. Вероятно, Борис Антонович сначала заглянул на кухню, где прихватил подходящий нож. Далее проник в оранжерею и стал ждать прихода соперника. А когда мистер Грин появился нанес ему смертельный удар. Затем господину Добронравову не составило труда вернуться в свою спальню и лечь в постель. Дальше полковник Смоловой не мог продолжить обвинительную речь, ибо с кресла, на котором сидела дрожащая от негодования всем своим сухим телом княгиня Рогозина, раздался стон, перешедший сначала в раздельный рык, а потом в срывающийся шепот. Княгиня, вцепившись одной рукой в плечо Ольги Григорьевны, вторую тянула вперед в сторону сидевшей невдалеке Вари. Потом рука перешла на Бориса и, сильно задрожав, остановилась по направлению к окну, у которого сидел граф Веслоцкий со своим адъютантом. — Прошу, заклинаю, не допусти свершиться непоправимые ошибки! С этими словами княгиня приподнялась на ногах, и упала вперед плашмяна натертый до блеска паркет, содрогаясь в конвульсиях. Лисина среагировала мгновенно. Упав рядом и вывернув шею старухи, стала заливать ей в рот содержимое небольшого пузырька. Анна Павловна затихла, ее бережно подняли и усадили обратно в кресло. Отнести себя в спальню старуха не позволила. Было удивительно, сколько жизни в ней еще есть. Справившись с приступом, княгиня вновь обратила взгляд на Николая Алексеевича. Веслоцкий уже стоял, опираясь о трость. Он медленно двинулся вперед, с видным усилием переставляя больную ногу, но лицо его было неподвижным. Боль никак не отражалась на нем. И от этого образ графа оказался окутанным необъяснимой аурой силы. Его зеленые глаза, излучавшие свет, приковывали взгляды всех присутствующих, заставляя чувствовать себя кроликами перед гигантским удавом. «Ты ошибся, Громов, сказав, что все слоны находятся здесь», — нелогично спокойным и мягким голосом обратился к своему адъютанту граф. «Одного не хватает. Приведи его, и мы начнем».